По крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского. В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды. Дружно на нем лежали журнал Петра Первого, альфиери, ежемесячный крамзина и изъяснение основ скрывшаяся в полдюжине русских альманахов. Наконец, две тетради в черном софьяне остановили мое внимание на себе. Мрачная их наружность заставила меня ожидать что-нибудь таинственного. Особенно, когда на большей из них я заметил полустертый масонский треугольник. Пушкин, заметив внимание мое к этой книге, сказал мне, что она была счетною книгой масонского общества, А теперь пишет он в ней стихи. В другой же книге показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын абистинского мира похищенный турками, а из Константинополя русским посланникам присланный в подарок Петру Первому, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет, как Пушкин говорит, Неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка, и зато была посажена в монастырь. Вот историческая основа этого сочинения. Мы пошли обедать, запивая рейнвейном швейцарский сыр. Рассказывал мне Пушкин, как государь цензирует его книги. Он хотел мне показать Годунова с собственноручными его величества поправками. Высокому цензору не понравились шутки старого монаха с харчевницею. В стенки разине не пошли стихи, где он говорит воеводе Астраханскому, хотевшему у него взять с собой шубу. «Возьми сплеть шубу, да чтобы не было шуму». Смешно рассказывал Пушкин, как в Москве цензировали его графа Нулина. Нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате. На вопрос сочинителя «Как же одеть?» предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительную. Просили, чтобы он дал ей хотя солоб. Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал, «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о всем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели». Но не надобно же пропускать такого случая, чтобы сделать добро. Однако я, между прочим, сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову. «Играя на бильярде», — сказал Пушкин, «удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей истории, говоря о Игоре, Святославе? Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра, александрову пером курбского непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться теперь уже можно писать и царствование николая и об 14 декабря александр вульф дневник 15 октября 1827 года вчерашний день был для меня замечателен Приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжего в постели. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате недоставало мне 5 рублей. Я поставил их на карту. Карта за картой проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 рублей и уехал очень недоволен сам собой. На следующей станции нашел я Шиллерова духовица, но едва успел я прочитать первые страницы, как вдруг подъехали четыре тройки с фельдегерем. Я вышел взглянуть на них. один из арестантов стоял опершись у колонны. к нему подошел высокий бледный худой молодой человек с черную бородою во фрезовой шинели. Увидев меня он с живостью на меня взглянул. я невольно обратился к нему. мы пристально смотрим друг на друга. Я узнаю, Кюхельбеккера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегер взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал. Кюхельбеккеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Пушкин. Встреча с Кюхельбеккером.